Глава 39. Потерянное время. Поля бордосского экземпляра опытов, напечатанного в 1588 году пухлого тома «Ин Кварто», в который Монтень вносил свои восполнения вплоть до смерти, настигшие его четырьмя годами позже, изобилует оглядками автора на свой труд, подобными следующей вставке в главу «Об изобличении лжи».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 Рисуя свой портрет для других, я вместе с тем рисовал себя и в своем воображении, и притом красками более точными, нежели те, которые я применял для того же ранее. Моя книга в такой же мере создана мной, в какой я сам создан моей книгой. Эта книга неотделимая от своего автора, книга, составляющая мое основное занятие, неотъемлемую часть моей жизни — А не занятия, имевшие какие-то особые посторонние цели, как бывает обычно с другими книгами. Том 2, глава 18, страница 593. Чем ценные опыты? Что делает Монтене столь человечным, столь близким нам. Сомнения: в том числе сомнения в самом себе. Он все время колеблется, балансирует между смехом и грустью. Посвятив опытом лучшую часть своей жизни, он все так же спрашивает себя, не пропало ли его время даром. Книга преподносится нам как слепок или отпечаток автора, точно запечатлевший его контуры. Но Монтей не довольствуется этой простой аналогией и идёт дальше. Он описывает диалектику, связывающую между собой оригинал и копию, или, как говорит он сам, образец и слепок. В процессе снятия слепка изменился и сам образец, вышедший из мастерской более причесанным и упорядоченным. Модель обнаруживает себя в копии, а копия меняет модель. Они вылеплены друг с друга или созданы друг другом, так что теперь их невозможно отличить. Кто касается одной, тот касается и другого, скажет Монтень, о своей книге и о себе в главе о раскаянии. Том 3, глава 2, страница 20. Он явно в известной степени гордится тем, что осуществил свой беспримерный труд, ведь до него никто еще не замахивался на столь совершенное тождество книги и человека. Однако, позволив себе краткий порыв тщеславия, он тут же осаживает себя. У него не было никакого плана, все вышло случайно, в угоду его прихоти. Потерял ли я даром мое время,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 исчерпывающее свое описание и отдается ее выполнению со всей искренностью, со всем жаром своей души. Сколько раз отвлекала меня эта работа от докучных размышлений. А докучными нужно считать все те размышления, которые бесплодны. Том 2, глава 18, страница 593. Монтайня осознает самобытность и смелость своего предприятия. Тот, кто лишь время от времени обдумывает себя или рассказывает о себе, не заходит так далеко, как он в самопознании, то есть в познании человека. Монтейн знает, то, что он пишет, причем пишет о себе, изменило его самого и его отношение к себе и другим. «Удовольствие от жизни на этой земле поистине умножилось от того, что писал такой человек, как он», — скажет Ницше. 19. -е. Ницше. Несвоевременные размышления. Том 3. Шопенгауэр как Воспитатель Перевод Бакусева. Ницше. Полное собрание сочинений в 13 томах. Том 1, часть 2 Москва. Культурная революция 2013 год, 185 страниц. Но цель Монтени не в том, чтобы высечь себе изваяние и установить его на городском перекрестке. Том 2, глава 18, страница 592. Едва возвысив себя, он тут же уходит в тень. Письмо для него прежде всего развлечение, лекарство от скуки, спасение от меланхолии.